34. Спор может выявить истину, но чаще всего он засорит пространство. Учитель должен знать, насколько ученик может участвовать в споре и не раздражаться. Нужно знать эти меры, ибо братство прежде всего нуждается в равновесии.